Глава четвертая — это было. «Аль, подъем, подъезжаем!» Аля выдиралась из сна, как из битумной лужи, которая неохотно отпускала рукав только для того, чтобы ухватить колено. Хват был цепким и омерзительно теплым. И хуже него было только понимание. «Это уже было. Много раз. И дальше будет только это. Бесконечное спасение одной конечности ценой потери трех. Я не могу так больше, — отчаянно подумала Аля, дергая прилипшим плечом. Но оно прилипло намертво и теперь втягивалось в твердый мрак, который чуть постукивал, издевательски подбадривая, что ли, как перед уколом. «Аль, ну давай, давай, времени нет», — сказала Алиса и перешла от похлопывания к бережному потряхиванию. Аля вскинулась, прижимаясь спиной к спинке кресла, прочной, прохладной и не слишком твердой, и несколько секунд слепо пялилась перед собой, чтобы продышаться и чтобы наверняка перейти сюда, в яркий день, в электричку в круг живых людей, оттуда, из сна, из игры, из... Короче, оттуда, куда она больше не вернется. Сны, к счастью, не повторяются, разве что по болезни. А Аля болела редко. Она поспешно сказала, не поворачивая головы, чтобы не закружилась и чтобы не испугать Алису и остальных ребят наверняка все еще диким взглядом. «Да-да, секунду, разоспалась, сейчас уже в Иногда достаточно сказать, и все правда становится нормальным. Поезд замедлил ход. Карим и Марк расставляли в проходе, примериваясь выдернутой с полки багаж. Алиса с Алиной, выжидающе глядели на Алю. Так уже было. «Хватит!» — рявкнула на себя Аля, вскочила и замерла, вцепившись в спинку переднего сиденья. Голову повело, к горлу подступило. — Аль, ты нормально? — спросил Марк, подхватывая ее под локоток. — Это было, было, — поняла Аля с отчаянием, удивившим ее саму, решительно вернула себе локоть, покачнулась и пошла к тамбуру, куда уже устремился Марк с ее чемоданом вслед за навьюченным Каримом. Марк боднул Карима в рюкзак, когда электричка затормозила, еще раз, когда выпрыгивал на перрон, а потом увлекся и принялся бодаться специально и без повода. Карим, увешанный вещами, легко уклонялся, да еще успевал подхватывать девчонок. А Марк раз за разом грохался на покрытые утоптанным снегом доски перрона, впадая в уже истерическое веселье. Не к добру подумала Аля, но тут электричка свистнула, и Карим за шиворот эвакуировал Марка подальше от рельсов и сказал «Айда, пошел к машине!» «Какой машине?» — спросила Алина брюзгливо. Аля зажмурилась Но успела увидеть и ее рюкзачок, так и невозвращенный Каримом, ярко-желтый, и одинокий джип, ярко-красный, и тенатин с Володей, одна в серо-оранжевом, другой в скучно-синем, махнувших Кариму в ответ. — Может, в жизни их не как во сне зовут? — подумала Аля, со звенящей какой-то надеждой, аж челюсти свело, и скрип снега на миг затих. Но тут они дошли до джипа, и Тинатина, -тин казалось, Тинатина, Володя, Володей. Или я просто колдунья, подумала Аля мрачно. Как уж это по нашему? Сихерще? Нет, лучше Тилсамче. Волшебница. Тилсамще, Алия. Карты Таро, приворот от ворот, сны искусственного интеллекта, в глаз порчу. А что? Нормальная карьера, если лабы не примут, если не сожгут потом. «Надо только вовремя проснуться и не спать на ходу». «Не спим, трупак зовет», — пропел Марк, всунувшись между Алей и Алисой, которая ей, оказывается, что-то говорила. Мимас про девушку в джипе знаете?» Аля поежилась и уставилась на Алису, моля про себя, хоть бы не сказала, хоть бы не сказала, но она сказала. «Не скучно и будет». Дорога-то.